Оборотная сторона медали. Князь Иван Никитич Беклемишев по прозвищу Берсень, крыжовник, был одним из самых близких к Ивану Третьему людей и выполнял немало ответственных поручений. Но когда он попытался давать советы следующему великому князю Василию Третьему, тот сурово ответил «Пойди, смерть прочь, не ненадобен ми еси». Это не вызвало восторга у царедворца, и он поделился возмущением со знаменитым книжником-монахом Максимом Греком, пожаловавшись, что государю прям и встречу против себя не любит, то есть не терпит возражений. Через некоторое время опала обрушилась на Максима Грека, очевидно, из-за его недовольства великокняжеским разводом. На допросе он показал, что Беклемишев тоже был против развода, и если Максима отправили в монастырскую тюрьму, то Беклемишеву отрубили голову за непригожие речи, что, похоже, вполне проходило по разряду злых речей. Иван Грозный и его окружение приложили много сил к созданию нового, более развернутого судебника. Но весь ужас того, что творил Грозный, как раз был основан на том, что беспрерывно происходили казни без суда и в этом он намного превзошел своего отца. Опричники могли убить любого человека за ту самую оговоренную судебником Крамолу, не произведя при этом никакого суда, точно так же, как царь мог на Перу приказать подать чашу с ядом кому-то из своих гостей. Пик опричного террора — новгородские погромы, связанные с ним события. Что же произошло? Иван получил донос о предполагаемой измене Новгорода. Обвинения, выдвинутые против новгородцев, были крайне нелепы, ибо противоречили друг другу. Изменники, оказывается, хотели царя Ивана злым умышлением извести, а на государство посадите князя Владимира Андреевича. Новгород же и Псков отдать и литовскому королю. Никто не спрашивал, какое дело будет заговорщиком до того, кто сядет на русский престол, если они станут подданными короля. И зачем им переходить под чужеземную власть, если они изведут царя Ивана и посадят на престол любезного им князя Владимира. Но отсутствие логики в таких случаях обычно не смущает. Дальше началась борьба с крамолой. Сначала Иван приказал выпить яд своему двоюродному брату Владимиру Андреевичу Старицкому, предполагаемому сопернику, а также его жене и дочери. Его мать, амбициозную и волевую ефросинию Старицкую, К тому времени уже постриженную в монахине не то утопили в реке, не то удушили дымом, а с ней еще 12 монахинь Горецкого монастыря, которые уж явно ничем крамольным не занимали. Повар, давший показания, будто Владимир Андреевич приказывал ему отравить царя, был казнен через год. После этого опричное войско двинулось на Новгород. По дороге разгромили Тверь, где тоже убили несколько тысяч человек. Затем громили и убивали жителей Клина и Вышнего Волочка, а в Торжке заодно убили и всех находившихся там военнопленных. В Твери в монастыре был заточен опальный митрополит Филипп, отправленный в ссылку после того, как потребовал от царя прекратить террор. Что любопытно, царь почему-то хотел получить благословение Филиппа на предстоящую бойню. Тот отказался и был задушен Малютой Скуратовым. Итак, царь отправился карать Новгород за Крамолу, но он еще не добрался до города Изменника, а уже погибли тысячи человек. Придя в Новгород, Иван прежде всего отправился на службу в храм Святой Софии, а затем на обед к новгородскому архиепископу. После того, как царь и его приближенные, как следует, наелись и напились, Грозный испустил свой опричный разбойничий клич — Гойда. По этому сигналу гости арестовали хозяев, и начался самый страшный эпизод опричнины — шесть недель новгородского погрома. Народную память о зверствах Грозного в Новгороде сохранил фольклор. В одной из песен царевич Иван Иванович с удовлетворением напоминает отцу. «О которой улицей ты ехал, батюшка, всех сёк и колол и накол садил». Жертвой царского гнева пали не только взрослые мужчины, но и их жены, и дети, мужской пол и женские младенцы с сущими млекопитаемыми. Людей убивали разными способами. Их обливали горючей смесью, некою составную мукою огненную, и поджигали, сбрасывали живыми под лёд Волхова, Привязывали к быстро несущимся саням. Изобретательность палачей была беспредельна. «Тот день благодарен, коего дни ввергнут в воду 500 или 600 человек», — сообщает летописец. В иные же дни, по его словам, число жертв доходило до полутора тысяч. А погром продолжался больше месяца, с 6 января по 13 февраля. Сколько же было всего жертв? Разумеется, на этот вопрос трудно ответить достоверно, тем более, что точной регистрации казненных, конечно, не вели. Если верить приведенному летописному рассказу, то легко рассчитать, что должно было погибнуть около 20-30 тысяч человек. Такие же, а то и большие цифры называют иностранные авторы. Они, однако, маловероятны, ведь все население Новгорода не превышало в это время 30 тысяч человек. В другой новгородской летописи есть сообщение, что через семь с небольшим месяцев после государева погрома в Новгороде состоялось торжественное отпевание жертв, похороненных в одной большой братской могиле, в Скудельнице. Могилу вскрыли и посчитали тела, их казалось 10 тысяч. Но единственное ли это место погребения погибших? Вероятно, все-таки цифра 10-15 тысяч человек будет близка к истине. Уничтожив великий Новгород, царь отправился в Псков, где жертв было меньше. Легенда гласит, что юродивый предложил ему кусок сырого мяса, сказав, что он знает, царь мясо с кровью ест. И после этого благочестивый Грозный прекратил казни, но только в Пскове. По возвращении царя в Москву начался новый виток террора, характерный для всех тиранов всех времен. Иван обрушился на тех, кто до этого сам ему помогал и верно служил, убивая и пытая всех, кто угождал государю. 25 июля 1570 года на Красной площади в Москве состоялись массовые казни. Следственное дело и приговор не сохранились, но еще в 1626 году они были целы. В составленной тогда описи царского архива можно прочитать краткое описание этого дела. Архивисты начала XVII века бесхитростно, перелагая документы, сообщают, что в том деле испыток многие про ту измену новгородского архиепископа Пимена и на его советников, и на себя говорили, и в том деле многие кожнены смертью, розными казнами, и иные разосланы по тюрьмам Да тут аж список, кого казните смертью, и какую казнью, и кого отпустите. Да тут же приговор государя-царя и великого князя Ивана Васильевича, вся Руси и царевича Ивана, о тех изменников, кого казнить смертью, и как государь-царь и великий князь Иван Васильевич и царевич Иван Иванович выезжали в Китай-город на полое место сами и велели тем изменникам вины их вычести перед собою и их казнить. Тогда одновременно было казнено более ста человек. Казни продолжались и еще несколько следующих дней. На выведенных на площадь приговоренных было страшно смотреть, они перенесли ужасные пытки, были окровавлены, едва шли, у многих были сломаны руки и ноги. Распоряжался казнями лично царь. Работали не только профессионалы-палачи, но и приближенные царя, да и сам государь и его сын, царевич Иван. Убивали зверски. Казначей Никиту Афанасьевича Фуникова-Курцева попеременно обливали крутым кипятком и холодной водой. таубы и крузы сообщают, что царю многих приказал вырезать из живой кожи ремни, а с других совсем снять кожу, и каждому своему придворному определил он когда тот должен умереть, и для каждого назначил различный род смерти. У одних он приказал отрубить правую и левую руку и ногу, а только потом голову. Другим же разрубить живот, а потом отрубить руки, ноги, голову. Иван Михайлович Висковатый, многолетний глава русской внешней политики, был обвинен в том, что он, говоря языком 20го века, служил сразу трем разведкам — крымской, турецкой и польско-литовской. Его привязали к столбу, и каждый из приближенных к царя подходил к несчастному и отрезал кусок тела. Тот опричник, Иван Реутов, чей удар оказался смертельным, был обвинен, что он из жалости хотел сократить мучение Висковатого. Лишь смерть от чумы спасла Реутова от казни. Естественно, можно списать происходившее на болезненную подозрительность царя, с честь это проявлением паранойи или неизбежными щепками, которые летят, когда рубят лес и добиваются укрепления центральной власти. Но ведь в Твери, Новгороде, в застенках Александровой Слободы, на Красной площади происходили очень важные события, которые потом долго будут аукаться в русской истории. убийство без суда получили статус казни. Для Грозного существовало одно правило. ожаловать мы своих холопов вольны, вольны и казнить», гордо заявил он в письме Курбскому, отвечая на укоры бежавшего друга, который обвинял царя в беспричинных казнях. Генрих VIII, тоже укреплявший центральную власть, отправил на эшафот двух из своих шести жен. В каждом случае проводился суд, неправильный, основанный на лжесвидетельствах или на доказательствах, добытых с помощью пыток, но все-таки суд. Османские султаны, каждый из которых, вступая на престол, убивал всех своих братьев, почему-то перед этим получали разрешение на обратоубийство от судей и духовенства, обосновавших кровавое дело государственной необходимостью. Женившись на Марии Долгорукой, как пишет Костомаров, Иван узнал, что она еще прежде потеряла свое девство и на другой день после свадьбы приказал затиснуть ее в Колымагу, повести на борзых конях и опрокинуть в воду. И если убийство царевича Ивана было нечаянным, то собственных незаконных детей царь, как говорили, душил сразу после рождения. Даже если последнее обвинение страшная сказка, хотя подозрительно похожее на поведение Грозного, Суть от этого не меняется. Казнь при Грозном стала убийством по воле царя, а цена человеческой жизни превратилась в бесконечно малую величину. Можно пойти дальше по страницам русской истории и вспомнить Марину Мнишек, которую заморили голодом за то, что она хотела стать царицей, и ее трехлетнего сына, повешенного на глазах у собравшейся в Москве толпы и, как говорили, умершего не сразу. На тонкой шее мальчика петля не затянулась, и он провисел несколько часов, пока не умер от холода. Можно вспомнить и замученных староверов, боярню Морозову и протопопа и испившего полную чашу страдания, говорившего жене, что мучить их будут до самой смерти марковна и в конце концов принявшего огненную смерть вместе с другими проповедниками старой веры. Можно вспомнить также замученных стрельцов, царевича Алексея Петровича, которого пытали и, скорее всего, убили по приказу отца, несчастного Ивана Антоновича, вся вина которого заключалась в том, что в младенчестве его провозгласили императором. За это он провел 23 года своей короткой и несчастной жизни в заключении, и когда поручик Мирович пытался его освободить, был убит, естественно, вне всяких законов, просто потому, что существовало тайное распоряжение не отдавать узника живым, если кто-то захочет спасти его. Что уж говорить об убийстве Петра Третьего, совершенном так, между прочим, если верить записке Алексея Орлова, как будто вообще незаметно. Мы были пьяны, и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором. Не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали. О жутком изуродованном теле Павла Первого, загримированным и выставленным для прощания в тот момент, когда в Москве и Петербурге, если верить мемуаристам, не осталось шампанского, все праздновали убийство царя. Можно вспомнить о сотнях, прогнанных сквозь строй солдат, о тех, кто погиб на строительстве Петербурга, о военных судах начала XX века, которые, в отличие от гражданских, имели право выносить смертные приговоры и молодым людям, и женщинам, и выносили. Так и хочется вслед за пушкинским героем воскликнуть. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке. И можно вспомнить отчаяние Толстого уже не в 1881, а в 1908 году, когда он чувствовал себя не в силах переносить известия о смертных приговорах по делам о терроризме и писал. «Затем я и пишу это, и буду всеми силами распространять то, что пишу»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 чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю. Все это было в нашей стране, и все это ужасно. Но все-таки скажем мы еще раз. В XVIII веке, когда большая часть европейских стран шла по пути ужесточения наказания и расширения сферы применения смертной казни, в России эту сферу резко сократили и казнили только в исключительных случаях. В XIX веке процесс ограничения смертной казни продолжился, Стоит, наверное, задуматься над теми словами, которыми в 1904 году Николай Павлович загоскин завершил свою речь о смертной казни. Если мы обратимся к общегражданским уголовным кодексам главнейших государств Западной Европы, то увидим, что смертная казнь санкционируется имя в следующих преступных деяниях. Во Франции государственное преступление, соединенное с убийством или покушением на него, умышленное убийство, поджог жилых зданий. В Англии тяжкие государственные преступления убийство умышленное и предумышленное. В Пруссии тяжкие государственные преступления предумышленное убийство, важные случаи поджога жилых зданий, причинение наводнений, потопление корабля, повреждение железных дорог, отравление воды или съестных припасов, последствием которых была смерть. В Австрии тяжкие государственные преступления Убийство, умышленное и предумышленное, поджог скопом или имевший своим последствиям смерть. Мы были правы, таким образом утверждая в самом начале настоящей беседы нашей, что наше Отечество, еще в конце первой половины прошедшего столетия, вызвавшее удивление всей Европы приостановлением действия нормальной смертной казни и в течение целых полутора ста лет протестовавшее, в лице лучших своих людей против этого вида уголовной кары и в настоящее время идет в области вопроса о смертной казни во главе великих культурных держав Европы. Оказывается, в тот момент Россия находилась во главе великих культурных держав Европы и явно шла к упразднению смертной казни. Может быть, именно потому так ужасался Толстой выносимым приговором и такое отторжение у многих вызывали военно-полевые суды что традиция вообще-то была иной. К началу XX века Россия пришла, если не совсем бессмертной казни, то, во всяком случае, распространена она была намного меньше, чем в других странах. А что же случилось дальше?